Глава двадцать шестая. Последнее объяснение. Сильвия долго болела после этого ужасного события. Мот не удалось задушить ее, но черный шелковый платок оставил след на ее шее, а борьба, потрясения и воспоминания об ужасах, рассказанных преступницей, повергли несостоявшуюся жертву в нервную лихорадку. Лишь недели спустя мисс Норман оправилась настолько, чтобы снова радоваться жизни. Дебора так и не простила себе, что оставила Сильвию одну и ухаживала за ней с неистовой нежностью, вызванной угрызениями совести. «Если бы эта негодяйка убила мою красавицу!» — говорила она Полу. «Я бы тоже прикончил ее, даже если бы меня повесили за это пять раз!» Бог покарал эту женщину торжественно произнес Бикот. Она встретила ужасную смерть под колесами поезда. «Так ей и надо!» — бессердечно заявила миссис Таузи. «Что хорошего от добрых людей, если они жалеют злых, которые душат людей и получают наказание свыше?» «О, мистер Бикот!» — Дэби разразилась шумными рыданиями. Такие ужасы рассказала мне моя прелесть!» Я пыталась остановить ее, но она все равно говорила, что называется в бреду. Убийство с помощью платка, кровавые убийцы — неслыханное дело. «Я кое-что понял из слов Сильвии, когда вы вернулись со станции», — встревоженно отозвался Бикут. «Перескажите мне все, что она говорила, Дебора». «Да ведь эта тварь мертва, и пусть она покоится с миром, хоть того и не заслуживает» потому что убила леди Рэйчел Сандал и моего старого хозяина». «Дебора?» — изумленно воскликнул Бикот. «Ты, должно быть, ошибаешься?» «Нет, сэр, и не думаю. Эта тварь рассказывала ужасти моей королеве Лилии. Я вам только шепну о них на ухо, мистер Бикот, и у вас мурашки по спине поползут. Господи, помилуй нас, не знающих зла этого мира!» — Я думаю, мы кое-что узнали об этом зле в последнее время, миссис Таузи, — мрачно ответил Пол. — Но скажите. — Что сказал мой ангел, мое солнышко? — Хорошо, я расскажу, но если вам потом будут сниться кошмары, не жалуйтесь. И Таузи в своей энергичной, грубой манере пересказала то, что услышала от Сильвии. Пол был поражен ужасом, захотел тут же увидеть Сильвию. Но Дебора не допустила этого. «Она спит, как ромашечка», — сказала служанка. «Так что не вздумайте ее беспокоить, только через мой труп». Однако Бикот и сам передумал идти к Сильвии, решив, что ее лучше оставить в грубых, заботливых руках няни. Он отправился на поиски Эрда и рассказал ему обо всем, что произошло. Услышав об опасности, грозившей Сильвии, детектив пришел в такой же ужас, как и Бикот, и взялся за работу, чтобы проверить слова Мотт. В этом он преуспел, вскоре все стало ясно. Миссис Джессоп, она же и миссис Крил допросили, Трея нашли и тоже допросили, Матильду заставили рассказать все, что она знала, и Джессопу с Хокаром тоже пришлось исповедоваться. Добытые таким образом сведения доказали истинность ужасного признания, сделанного мод Джессоп девушки, которую она собиралась задушить. Хэрт был поражен этим открытием. «Никогда больше не называйте меня детективом», — сказал он Полу. «Потому что я осел. Сперва я думал, что виновен Джессоп или что это сделал Хокар. Потом я мог бы поклясться на Библии, что Нормана задушила миссис Крилл, но я ни на секунду не заподозрил эту улыбающуюся молодую женщину». О! Пол пожал плечами, — Она была безумна. «Должно быть, так оно и было», – задумчиво протянул сыщик. «Иначе она не сделала бы такого полного признания. Что заставило ее рассказать мисс Норман о том, что она совершила?» «Она была совершенно уверена, что Сильвия не сможет никому ничего рассказать. Именно поэтому она заговорила и решила подольше помучить Сильвию, как всегда, как мучила этого несчастного Лемюэля». Если бы я не приехал в Роуз-коттедж раньше времени, и если бы Дебора не встретила меня неожиданно на вокзале, Сильвия наверняка была бы мертва. И тогда Мот смогла бы ускользнуть от нас. Она хорошо продумала свой план. Именно она уговорила Матильду пригласить сестру в Кенигстон поболтать. Но Матильда не знала, что задумала Мот. «Нет». Матильда и не догадывалась, что Мот виновна в двух убийствах, и что она намеревалась задушить Сильвию. Однако Мот воспользовалась ею, чтобы вытащить Дебору из дома, и именно Мот заставила Трея послать письмо миссис Мур с просьбой приехать, чтобы та тоже не мешалась под ногами. Мот устроила так, что из дома уехали все, и Сильвия осталась одна. Если бы она не теряла времени, рассказывая свою страшную историю, она могла бы убить мою бедную любимую. Сильвия была совершенно измучена этой борьбой. «Ну что ж», — сказал Херт, — «я приехал со старухой по адресу, указанному в том письме, которое написал Трей. Однако его там не было, так что следовало бы догадаться, что это был отвлекающий маневр». «Но вы поймали его?» «Да, на Хантер-стрит». Он слонялся там по вечерам, поджидая мод, и понятия не имел о ее смерти. Я заставил его рассказать мне все, что касалось этого дела. Он такой же негодяй, как мод но у нее было хоть какое-то оправдание в виде бабушки-убийцы. А Трей – всего лишь злобный маленький бесенок. «Его повесит?» «Нет, не думаю. Возраст сыграет в его пользу, хотя сам бы я повесил его, будь у меня такая возможность» чтобы он уже никому не причинил вреда. Но, думаю, он получит длительный срок. «А миссис Крилл?» «Вы имеете в виду миссис Джессоп?» «Хм, не знаю». Она, очевидно, не знала, что Мот убила Крилла, хотя могла бы догадаться об этом после того, как была убита леди Рэйчел. «Осмелюсь предположить, что ее оправдают. Я скоро увижусь с ней и расскажу об ужасной смерти ее дочери». Пол не стал продолжать разговор. Его тошнило от мерзости этого дела, и, кроме того, он слишком беспокоился о здоровье Сильвии, чтобы интересоваться окончанием расследования. Так что он оставил дело в руках Эрда и заверил его, что вознаграждение в тысячу фунтов, предложенное миссис Крилл, будет выплачено ему мисс Норман. Конечно, Пэш уже давно знал, что Мод слишком много лет, чтобы она могла родиться во втором браке миссис Джессоп с Крилом, но он и представить себе не мог, что вдова совершила мужество Он рассчитывал держать ее под каблуком, угрожая доказать, что Мот не имеет законного права на деньги Нормана крила Но после того, как мисс Чен сделала свое открытие, побывав в церквях Бичела и Стоули, Стряпчий с обезьяним лицом уже ничего не мог поделать. Бикот мог бы разоблачить его и за халатность сделать изгоем среди коллег, но он наказал его иначе, просто отняв у него дело Сильвии и передав его форду. Этот предприимчивый молодой стряпчий быстро разобрался с деньгами Нормана и позаботился о том, чтобы Сильвия была должным образом восстановлена в правах. Учитывая, что она была единственным ребенком и законной наследницей Крила, это было нетрудно. Две женщины, которые незаконно завладели наследством, успели потратить довольно много денег, ведя расточительную жизнь. Но покойный распорядился своими сбережениями настолько грамотно и разумно, что Сильвия потеряла сравнительно немного и стала обладательницей почти пяти тысяч в год с перспективой увеличения дохода. Впрочем, она была слишком слаба, чтобы оценить эту удачу. Дело попало в газеты, и все были поражены странным продолжением загадочной истории на Гвин-стрит. Бикет старший, прочитав газеты, узнал, что Сильвия снова стала богатой наследницей и тут же протянул полу оливковую ветвь. Более того, неистовый старый джентльмен, как называла его Дебора, действительно начал чувствовать груз прожитых лет, а также решил, что слишком жестоко обошелся со своим единственным сыном. Поэтому он великодушно простил Пола, не ставя ему никаких условий. Ради матери молодой человек похоронил прошлое и приехал в поместье, где отец встретил его с величественной торжественностью, а мать со слезами радости. Кроме того, Саймону очень хотелось услышать подробности дела, которые не были преданы огласке. Пол рассказал ему все, и Бикотт-старший весь рассказ фыркал от ярости. Рассказ оказался слишком утомительным для миссис Бикотт, которая, как обычно, отправилась спать, но Пол и его уважаемый родитель засиделись допоздна, обсуждая произошедшее. «А теперь, сэр...» — сказал Бикат старший хватаясь за ножку бокала с вином, словно намереваясь швырнуть его в сына. — Давай соберем нити этого позорного дела. — Что стало с этой ужасной женщиной, которая пыталась задушить твою будущую жену? — Ее тихо похоронили. Ее мать была на похоронах, и отец тоже. — Хорошенькая пара! — индюк проглотил вино и покраснел. «Полагаю, правительство повесит этих двоих?» Капитана Джессопа не за что вешать, поскольку он не имеет никакого отношения к убийству. А мы с Сильвией не собираемся преследовать его за попытку получить от Пэша драгоценности. «Но вы должны! Это ваш долг перед обществом!» Пол покачал головой. «Я думаю, лучше оставить все, как есть, отец», — мягко сказал он. Тем более, что миссис Джессоп, здоровье которой сильно пошатнулось из-за ужасной кончины дочери, вернулась с мужем в его дом в Стоуле. «Как?» — воскликнул Саймон. «Эта дьяволица тоже выйдет на свободу!» «Не думаю, что она была так плоха, как нам казалось», — возразил его сын. «Я считал ее очень скверной женщиной, но на самом деле это было не так». Она, конечно, совершила двоемужество, но из-за того, что считала Джессопа утонувшим. А когда он вернулся, она предпочла жить с Крилом, потому что у него было больше денег, чем у Джессопа. «И поэтому Джессоп, как ты сказал, имел бесплатное жилье в Красной Свинье. Очень безнравственная женщина, сэр, совершенно безнравственная. Таких-то пить надо». Эта бедняжка чуть не лишилась рассудка от потрясения, вызванного смертью дочери. Она любила свою дочь и защищала ее от последствий убийства леди Рэйчел. Семья Сандал не хочет, чтобы это дело открыли снова, тем более, что Мот умерла. Так что миссис Джессоп сможет теперь спокойно закончить свои дни, насколько это возможно. В сложившихся обстоятельствах правительство решило отпустить ее. — фыркнул Бекет-старший. — Сопли в сахаре и идиотизм. — Ничто никогда не будет сделано должным образом, пока это правительство не уйдет в отставку. — И так оно и будет. Он ударил кулаком по столу. — Если мое слово хоть что-то значит. — Получается, миссис Крилл или Джессоп может убивать и... — Она никого не убивала, — перебил его пол. Она только знала, что ее дочь убила леди Рэйчел и защищала ее. Но она не могла быть уверенной в том, что мод задушила Крила, потому что боялась спросить ее об этом. Однако, поскольку в ночь убийства девушка отсутствовала, миссис Джессоп, как мне кажется, знает больше, чем готова признать. Тем не менее, власти не будут преследовать ее, и она немного помутилась умом. «Пусть бедняжка закончит свои дни с Джессопом отец. Вы хотите узнать еще что-нибудь?» «Да. Что с этим мальчишкой, Трейм?» Его судили за соучастие в преступлении, но адвокат сослался на его возраст и на то, что он находился под влиянием мод. Его на много лет отправляют в исправительную колонию. Возможно, там он исправится. «Ха!» – проворчал старый джентльмен. «Скорее из свиных ушей начнут шить шелковые кошельки. Не при нашей жизни, мой мальчик. Мы еще услышим об этом малолетнем негодяе». «А где теперь этот мерзавец Хэй?» Он уехал за границу и, скорее всего, там и останется. Сандалы Темпест сдержали свое слово, но, думаю, Эрт сообщил кому следует, что Хэй был мошенником и негодяем. «Бедняга Хэй!» — вздохнул Биггет младший Он погубил свою карьеру. Ма, у него ее никогда и не было. Если ты жалеешь в Пол, что же ты думаешь о хороших людях? Например, о Деборе, которая ухаживает за моей любимой. Я думаю, что она лучшая женщина в мире. После твоей матери? Услышав это замечание, Пол чуть не упал со стула. Бикот старший конечно, говорил серьезно, но его доброе мнение о жене не мешало ему продолжать третировать ее, что он и делал до конца ее жизни. — Я полагаю, что Матильда не имеет никакого отношения к убийству, — задал Саймон новый вопрос после неловкой паузы. — Нет, она абсолютно ничего не знала и набросилась на Дебору только потому, что ей показалось, будто Дебора напала на мод. Однако сестры помирились, и Матильда вернулась в красную свинью. Она такое же порядочное создание, как и Дебора, и совершенно не знала о сумасшествии мод. Эрт догадался об этом, когда она так свободно разговаривала с ним в Крайщерче. «А тхак? Хакар? О, на самом деле он не Тхак, а потомок Тхага. Однако невозможно доказать, что он задушил кого-то, кроме нескольких кошек и собак» когда показывал мод как пользоваться румалом. Это платок, которым Тхаги душили своих жертв. «Я не совсем невежда», — проворчал отец. «Это я знаю». «Так этот Хокар выходит на свободу?» «Да. Он не стал душить арона Нормана, потому что у того был только один глаз, а Бхавани не принимают у вечных жертв. И поскольку он не справился, мод пришлось взяться за работу самой с помощью Трея». «А тот детектив?» «О, Форд с разрешения Сильвии заплатил ему тысячу фунтов, которые он поделит со своей сестрой Авророй Чен. Если бы не ее поиски в Стоуле и Бичели, мы бы никогда не узнали о первом браке миссис Крилл». «Ну, не знаю. Им заплатили слишком много. Об этом браке стало бы известно в любом случае». «Впрочем, тратьте свои деньги, как хотите, они не мои». «И не мои, отец», — резко сказал Пол. «Сильвия сохранит свое состояние. Я не такой человек, чтобы жить за счет жены. Я собираюсь снять дом в городе, когда мы поженимся, а потом все равно буду продолжать писать». «Без пинков от бедности ты никогда не добьешься успеха», — ухмыльнулся старый джентльмен. «Однако вы можете жить там, где вам заблагорассудится. Это не мое дело, но я требую, как твой снисходительный отец, чтобы ты привозил Сильвию сюда, по крайней мере, три раза в год. Когда она поправится, я хочу ее увидеть». «Я привезу ее на следующей неделе», — пообещал Пол, думая о матери. «Но дебра тоже должна будет приехать. Она не оставит Сильвию». «Дом достаточно большой». «Привози и миссис Таузи тоже. Мне не терпится ее увидеть. А Сильвия будет хорошей компаньонкой для твоей матери». Таким образом, все неплохо устроилось, и когда Пол вернулся в город, он сразу же отправился сообщить Сильвии о примирении с отцом. Она сидела у огня, обложенная подушками, и выглядела гораздо лучше, хотя все еще оставалась худой и осунувшейся. Дебора сметилась вокруг и говорила осторожным шепотом, который раздражал больше, чем громкий голос. Сильвия вспыхнула от радости, увидев пола, и вспыхнула еще больше, когда услышала хорошие новости. «Я так рада, дорогой!» — сказала она, сжимая руку жениха в своих тонких ладонях. «Мне бы не хотелось, чтобы наш брак разлучил тебя с отцом». «Его, безумный папаша!» — проворчала она. «Ах, когда я его встречу, если он осмелится сказать хоть слово моей миленькой?» «Мой отец готов принять ее как дочь», — быстро ответил Бикот. «И не бедную дочь!» — торжествующе воскликнула Дебора. «Пять тысяч в год, как верно сказал нам этот славный молодой человек, мистер Форд. Боже, моя прекрасная королева, ты уедешь в своей колеснице и забудешь, деби «Ах ты дурочка!» сказала девушка с нежностью. «Ты была со мной в беде и разделишь мою радость». «Но при условии, чтобы не оставлять прачечную на попечение Барта и миссис Мур, которая оба как дети, одна от джина, другой от слабости ума». «Хорошо, что я взяла с Барта обещание любить, почитать и повиноваться мне, мистер бикот «Вот и вы обещаете то же самое моей Лилии». «Нет». «Это я должна любить и почитать Пола и повиноваться ему?» – воскликнула Сильвия. «И когда же?» – спросил молодой человек, заключая ее в объятия. «Как только смогу встать у алтаря?» – ответила его невеста, покраснев, на что Дебора захлопала в ладоши. «Свадьба, свадьба, свадьба!» – воскликнула миссис Таузи. И моя сестра Матильда так устала сидеть в девках, что собирается выйти замуж как можно скорее, как только ей это предложат. Но если она поведет своего жениха танцевать... О нет, только не это. «Что ж, Дебора, — сказал Бикот, — нам всем есть за что благодарить судьбу. Давайте попробуем вырастить эту благодарность своей жизнью». «Что ж, можно и так сказать...» Благочестиво вздохнула миссис Таузи. «Кто бы мог подумать, что все обернется так счастливо! Ну, вы воркуйте, мои милые, а я приготовлю бульон из баранины, чтобы щеки моей красавицы порозовели!» И она поспешно вышла. Сердце Сильвии было слишком переполнено, чтобы что-то сказать. Она лежала в сильных руках пола, прижавшись щекой к его щеке. Здесь она и останется до конца своих дней, защищенная от бурь и штормов. И пока они сидели в тишине, старинные дедовские часы, главное сокровище дебры пробили дважды, трижды и еще раз. Пол тихо рассмеялся. «Как свадебные колокола!» – прошептал он, и его будущая жена радостно вздохнула.